Глава тридцать 38. Тим Драконов. И вот что мне с ним делать? Я для верности потыкал в безвольно повисшего ящера пальцем. Нет, не шевелится. Ты убил его, испуганно прошептала Дана. Не беспокойся. Его и идраконьи огнем не добьешь. Просто кто-то слишком впечатлительный. Но тот прав, мне надо умыться, а то всех посетителей распугаю. И я оставил Тода на подушке, а сам поспешил в ванную, даже через закрытую дверь слышал, когда нахлопучит над ворешкой братом. С другой стороны, он ведь хотел как лучше? Гнев постепенно начинал утихать. Наверное, стоит быть с Тодом помягче. Брат, все-таки. Но если еще хоть раз поймаю на воровстве, на поводке буду выгуливать до конца его дней. А пока Дана занималась братом, я тщательно умылся. Только жуткую красную рубаху переодеть было негде. Надо добраться до своего жилища. Вышел в комнату. Тот так и лежал на подушке лапами кверху, но хотя бы и кал, то есть подавал признаки жизни. Вот видите, довели бедняжку до нервного срыва, грозно уставилась на меня Дана. Не я! «Это ваш дурацкий грим!» — рыкнул в ответ. «Мой дурацкий грим! Можно подумать, это я его вам накладывала. Берите ответственность в свои руки, лорд-дракон!» «Вот и возьму!» — перехватил ответственность в виде Даны и сжал в объятиях. «Вы что себе позволяете?» Дана тут же вырвалась, а тот из зеленого стал пунцовым. «Еще и подглядываешь?» — развернулся к брату. Несчастный тут же споро соскользнул с кровати и попытался залезть под нее, снова оставив наружу только многострадальный хвост. Я задумчиво хмыкнул. Может, данные права? Я его запугал? Но это не помешало Тоду меня ограбить. И если он не брал перстень, то кто взял? Похоже, наш список подозреваемых обнулился. Вздохнул я. Тот перстень не брал. Арбузова и вовсе кажется сумасшедший. Что делать дальше? ума не приложу. Никакие молочковые собачкины оказались не у дел. Кстати, о собачкиной начала была Дана, но на улице послышался шум. Даже тот выснул голову и попытался понять, из-за чего весь сырбор. А мы с Даной уже спешили туда, чтобы увидеть величественную картину. Прямо у главного корпуса отеля остановился шикарный алый Зверари, из которого походкой модели вышла ехидно. Барбару Стар Я узнал не сразу. Кажется, она обратилась к зверопластикам. Потому что плосковатая грудь вдруг увеличилась размера на три, попа и вовсе округлилась, напоминая мяч. Все это обтягивал белый сарафан в пол. Волосы тоже стали белыми, как снег. Барбара обвела присутствующих тяжелым взглядом корик глаз, выцепила меня и шагнула ближе. «Лорд драконов, счастливо видеть». «Взаимно». Солгал я, заметив, как в кустах что-то шевелится. Неужели завелись насекомые? Но нет. На мгновение среди травы мелькнул фотообъектив. Папарацы. Следуют за своим гуру. Может сказать бедолагам, что цветочки, в которых они так мило прятались, вызывают галлюцинации, если долго вдыхать их аромат? Тем временем Барбара, воспользовавшись заминкой, перехватила мою руку и вцепилась в нее так крепко, будто хотела оторвать. А теперь скажите мне, лорд. Хватка стала и вовсе железной. Где мой муж? Я как-то опешила от такого рвения. Помнится, когда Барбара уходила от Ника, она кричала, что ноги ее больше рядом с ним не будет, что подобного подонка еще поискать надо, что... А, впрочем, к чему это я? Кричала, кричала, а состояние оттяпала. И остался бы Ника с голым хвостом, если бы не почивший где-то рыськов. — Откуда мне знать, где ваш супруг? — поинтересовался я. — Но ведь вы мне звонили, — возмутилась Барбара. — Я? Вы что-то путаете. Возможно, кто-то воспользовался моим телефоном. Я все время в работе. Разводить болтовню на пустом месте некогда, знаете ли. — Но подождите! Глаза Барбары стали круглыми, как у рыбы. Мне позвонил некто, представился вами и сказал, что мой Никки заглядывается на какую-то девицу. Я навела справки, и это оказалось некая Дана Дмитреску. «Что?» Дана отшатнулась от меня, как от больного лишаем. «Тим, неужели вы и правда опустились до подобного?» «Вы же видите, что нет». На самом деле было стыдно и перед Ником, и перед Данной. Вот перед Барбарой не было. Нечего бросать мужей, раз так радеешь за их сохранность. «Барбара, что ты здесь забыла?» раздался возглас. «Ох, а вот и Ник пожаловал». И, судя по голосу Лиса, ему стоило прописать уколы от озверения. Я обернулся вовремя, чтобы увидеть, как Ник прыгнул вперед. Драться с другом не хотелось, поэтому сделал шаг в сторону, но цель Ника оказалась другой. И это была Барбара. «Ах ты ехидно! вцепился он в блондинистую шевелюру. «Мало тебе моих страданий, мало денег. Я тебе шкуру-то попорчу». Ехидна в долгу не осталось, С воплем изменщик блохастый она кинулась на звезду кино на радость попарации. «Вы что делаете?» Дана попыталась призвать бывших супругов к порядку. «Не стоит», — оттащил я ее. «Это еще не худший вариант. Поверь, потом обоим станет и легче». А Ник дернул Ехидну за волосы и затряс в воздухе блондинистым париком. Свои волосенки у Барбары были стойкого мышиного цвета. Видимо, красить надоело, да и жидковаты. А вот парик — самое оно. Зато теперь парик взвился белым флагом в руках Ника Стара. Похоже, на этот раз победит лис. «Фа!», Фа! — просипел тот у моих ног. «Фа! Фа!» «Что?» — склонился я над ним. «Какая женфина! заявил невесть откуда взявшийся агент Бундерус. «Мне б такую!» Барбара услышала восторженный возглас несчастного шакала и выпустила мужа из рук. Ник сел на землю, стараясь отдышаться, а его супруга призывно затрепетала ресницами. «С кем имею честь?» — спросила сладко, снова натягивая пожеванный парик на голову. «Агент! Агент звера шоу Бифнеса Эфос!» — провозгласил шакал, гордо задирая нос. А фы? Барбара Стар? «Бывшая жена этого облезлого, прелестного лиса». И Барбара сверкнула улыбкой акулы. «Кажется, проблемы Ника закончились, а вот проблемы Бундеруса только начались». «Продюсер Эрос», — окликнула его Дана, почуяв, что пахнет жареным шакалом. «Чего вам, Дмитфеску?» — чуть обернулся тот. «Вы что, решили делать звезду из нее?» и ткнула пальчиком в Барбару, моргая так, будто посетил и нервный тик. Все-таки у Даны доброе сердце. Пытается спасти глупого шефа от участи нового мужа Барбары. Зря. ехида никогда еще ничего не выпускала из рук. «В туфы!» — напыжился Эрос. «С фесту? Нет. А вот как Женфина? Почему нет? А как же наша... М -м, операция?» — прошептала Дана. — По смене пола? Зверопродюсер уставился на Дану с плохо скрываемым раздражением. — А может, и уживутся с ехидной. Чем не пара? А медовый месяц в драконьих далях я им обеспечу. — Потолка! — вздохнула Дана, признавая, что попытки вразумить начальство бессмысленны. — Милочка, вы что, сами не в состоянии решить, какой вам нужен потолок? Барбара наконец-то осознала, что драгоценного кандидата в мужья пытаются отобрать. «Господин Эрос, я ваша навеки. Не поможете ли донести чемоданчики до отеля?» «Конечно, квасавица!» Промычал шакал что-то невразумительное, и в руки ему перекочевал огромный, размером с хорошего дракона, чемодан. Эрос покачнулся и стремительно осел на землю. Мы переглянулись с Ником. Лис уже пришел в себя и разглядывал Барбару с плохо скрываемым возмущением. «Ничего, Ники, найдем тебе другую жену. Не такую, как эта ехидна. И уж точно не такую, как моя Дана, потому что таких просто нет». «О чем это я?» — покосился на Дану. Она расстроенно смотрела вслед гордо уходящей ехидне и едва ползущему Бондеросу. «Даночка, Тим, вернулись!» А вот голос мамы трудно было с чем-то спутать. Захотелось шмыгнуть в ближайшие кусты, где все еще шевелились папарацци, надеясь на новую сцену, достойную объектива. Мама налетела на нас, будто смерч, закружила, удушила в объятиях. «Ну что, вас можно поздравить? Когда свадьба? Когда внуки?» «Какая свадьба?» Мы с Данной взвали в один голос. «Тим?» Мама нахмурилась, будто грозовая туча. Ты что, до сих пор не сделал даночки предложение? Мама! Но маму было уже не остановить. Она вцепилась в мое ухо и заставила пригнуться. На глазах у всех Далей. Слушай меня, сынок. Ты девочку соблазнил? Соблазнил. На курорты развлекаться возил? Возил. Теперь, как честный человек, ты обязан на ней жениться. И вытерла скупую материнскую слезу. Внутренний дракон в кои-то веки считал, что мама права. Зачем искать иллюзорную мифическую пару, когда вот она, рядом, настоящая? Внутри разлилось тепло. Хватит уже спорить с самим собой, если ответ очевиден. «А вот и женюсь», — сказал я. «Что?» Дана замерла. «Послушайте, лорд драконов». «Госпожа Дмитреску, возражения не принимаются». заявил я, опешивший Дане. «Сколько можно обманывать себя? Я люблю Дану. Нравится мне это или нет? Хочется мне того, не хочется?» «Да, она агент ФСО. Хорошо, хоть не охотница за мужьями. Да, я всегда мечтал о драконице. Но Дана — это Дана. Будь она другой, я бы никогда ее не полюбил». «Ах ты, дракон бесчувственный!» Воскликнула Дана, и вместо того, чтобы броситься мне на шею, щеку обожгла пощечина. «За что?» — взвыл хуже волка. «За толстошкурость», — ответила вместо Даны мама. «Кто же так делает предложение?» «Даночка, детка, не плачь, он же не со зла». И мама засуетилась вокруг Даны, глаза которой медленно наливались слезами. «Она бы, может, сбежала отсюда, да только мама кружила, не пройдешь». «Значит так, сын мой». Мама нависла надо мной грозовой тучей. «Ты наказан. Сидишь, думаешь о своем поведении. А мы с Даночкой завтра едем на шопинг. Да, именно. На целый день. Слышала, милая? И чтобы к нашему возвращению, Тим, ты осознал, чем обидел Дану и принес ей извинения». Надо было еще добавить, приговор суда окончательный и обжалованию не подлежит. Сказано. «Женщины. И вот что с ними делать? Как их понимать?» «Тим, ты вернулся!» «Арбузова?» Я тут же шмыгнул в кусты, вышвыривая оттуда папарацци, и бодро пополз обратно к отелю. Мама схватила Дану и потащила куда-то в сторону. Единственное, что я уловил, слова «Купим тебе новый парфюм, чтобы закрепить результат». «У Даны свой запах-то чудесный!» Сказала бы, я бы ей сам парфюм подарил. А папарацци, похоже, заметили свою любовь Арбузову и вцепились в нее мертвой хваткой. Главное, чтобы ко мне не приставали. Вечер тянулся скучно и уныло. Дана в свой номер так и не вернулась. Я проверял. На семейный ужин не пошел, но за мной никто и не приходил. Никому я не нужен. Если бы Дана не пришла, под дверью уже была бы очередь желающих узнать, что случилось. А вот мое состояние не интересовало никого. Я сидел у окна и задумчиво наблюдал, как под окном счастливые до да безумия папарацци водят хороводы при луне. Хоть у кого-то жизнь бурлит. А мой дракон хандрил. Пойти полетать на сон грядущий, что ли? Или лучше лечь и посмотреть телевизор? С каких это пор телевизор стал привычнее полетов, я не знал. Видно, старею, хоть драконы и живут долго. Но, увы, не в моем случае. Помру от тоски. Щелкнул пультом и натолкнулся на знакомые пейзажи. А на знаменитом курорте драконьи Дали бушуют зверские страсти, с придыханием рассказывала молоденькая журналистка. Не Тали, что сейчас под окном пытается вскарабкаться на пальму. Лорд Тим Драконов признался в своих чувствах Дани Д. и получил отказ. На экране крупным планом возникло фото. Я, держащийся за щеку, и красная, как маков цвет, Дана. Но сердце хозяина курорта недолго оставалось разбитым, продолжила вещать девушка, потому что уже спустя четверть часа нам удалось заполучить эксклюзивное интервью от звезды «Звероэстрады» Лёли Арбузовой, которая похвасталась, что выходит замуж за лорда-дракона и даже показала эскизы свадебного платья от Зверачья. «Взгляните!» Сумасшедшая даже на вид Арбузова размахивала стопкой фото. «Вот тут будут кружавчики, вот здесь вставка с блестками, а тут на груди большой бриллиант». «Бриллиант? Зачем он ей на... Хм, груди, если груди-то нет?» Я вздохнул и выключил телевизор. «Лучше бы полетал. Надо намекнуть Арбузовой, что свадьбы не будет». и выставить наконец конец издалей и ее, и бобра, и всю арбузовскую свиту. Надоели. В двери кто-то тихо постучал. Может, Дана пришла? Я резко распахнул дверь и очутился нос к носу с ником Старым. Видимо, друг догадался, кто навел на него ехидну и пришел мстить. «Пустишь?» — спросил Лис. «Пущу», — подвинулся я. «А что мне оставалось?» Ник Стар вошел в комнату и сел в кресло, уставившись на меня грозно, будто на суде. «Слушай, Тим, ты знаешь, что мне очень нравится Дана», начал он издалека. «Мне тоже», — ляпнул я. «Не перебивай». «Более того, мои чувства к ней достаточно глубоки. Но, увы, сегодня, наблюдая за вами, я понял, что ей нужен не я, а ты. Поэтому она меня ударила», — потер пострадавшую щеку. «Нет. Ударила она тебя по другой причине. И поэтому я здесь». «Тим, нельзя же быть таким твердолобым. Кто делает предложение девушке посреди толпы народа, просто поставив перед фактом, что готов жениться?» «Если я не против и она не против, к чему условности?» приподнял я бровь. «Дурак ты, друг. Но, друг. Поэтому я тебе помогу». Пока Дана завтра будет с твоей мамой заниматься шопингом, мы с тобой подготовим для нее романтический ужин. За ужином ты признаешься ей в любви и сделаешь предложение. На этот раз так, как надо. Ты привык, что все эти звероящерки бегают за тобой. Но с Данной номер не пройдет. Придется постараться, чтобы завоевать ее. «Спасибо, Ник». Я протянул лесу руку. «Ты настоящий друг». «Но знаешь, это я позвонил Барбаре. Поэтому, если ты не захочешь мне помогать, я пойму». «Думаешь, я не догадался?» — улыбнулся хитрый Стар. «Ничего, я был рад ее увидеть и понять, что между нами действительно все кончено». Заодно потрепал ее зверомодный лук. Мы вместе рассмеялись. «А знаешь что?» Ник подскочил на ноги. «Мы ведь так и не выпили с тобой. Пойду-ка я в бар, захвачу бутылочку винца. «И выпьем за успех нашего предприятия». Ник умчался из комнаты, а я понял, что чувствую себя гораздо лучше. Тоска отступила, в беспросветной ночи появился свет. Хорошо, когда есть друзья, на которых можно положиться. Только почему-то Ник долго не возвращался. Дорогу до бара забыл, что ли? Или сам все вино по пути выпил? Раздались торопливые шаги, и запыхавшийся Ник влетел в комнату. «Что случилось?» — спросил я, разглядывая бледное лицо Лиса и подрагивающую бутылку в его руках. «Выпей». Он опустил вино на стол. «Зачем? Выпей, Тим. Тогда мои слова будут восприниматься легче». Ник дождался, пока я откупорю бутылку и наполню бокалы. Свой он осушил залпом, а затем продолжил. «Слушай, когда я зашел в бар за вином, туда нагрянули Барбара и этот ваш Эрос». Я решил спрятаться в уборной. Влетел туда и заперся в кабинке, потому что с бывшей женой мне пока лучше не сталкиваться. Услышал, как кто-то вошел. И решил, что она меня видела и теперь ищет, поэтому забрался на унитаз, а потом услышал. В общем, это была не Барбара Тим, а какой-то мужчина и наша охотница. Она требовала у этого мужчины денег на дополнительные расходы. Мол, операция «Убить дракона» затянулась, и ей нужны средства. «Не перебивай», — заметил, что я применился в лице. А тот ответил, что ты сам и оплатишь свою кончину. «Но как?» Вот и она спросила «но как?», а заказчик сказал, что твой перстень у него, и завтра он снимет в банке деньги, чтобы оплатить для операции достойный финал. Я попытался их унюхать, взял след, но тут меня перехватила Барбара и... В общем, первая бутылка вина бесславно погибла. Пришлось возвращаться за второй. И Ник рухнул в кресло, а я схватился за голову. Чувствовал ведь, что заказчик совсем рядом. Но кто это может быть? Кто-то близкий, раз так безбоязненно разгуливает по драконьим далям. «Тише, тише!» Ник подскочил и засуетился вокруг меня. «Не нервничай, обратишься. Потом ремонт делать придется. Лучше подумай о Дане, представь ее». Кстати, метод Ника подействовал. Я представил Дану, как она ласково смотрит на меня, а потом я ее целую и... «Тим? Тим, тебе дурно?» «Что такое?» Я открыл глаза. «Просто у тебя на лице вдруг появилось такое странное выражение?» озадаченно заметил Ник. «Так что будем делать с заказчиком?» «Говорит, я сам оплачу свою гибель». Я сжал кулаки. «Что ж...» В банке его ждет огромный сюрприз. Всю ночь я метался по своим апартаментам из угла в угол. Наконец-то. Наконец-то мы вышли на след заказчика. Я даже представить не мог, кто это может быть. Но я ему не спущу этого с рук. А если что-то пойдет не так? Если охотница доберется до меня раньше, чем я до банка? И Дана так и не узнает, что... А что, собственно, не узнает? Предложение я ей сделал, и даже при свидетелях. Но я бы не хотел, чтобы в случае чего у нее остались обо мне только плохие воспоминания. Поэтому тихонько вышел из комнаты и пошел к ней. Свет не горел. Наверное, спит. Но увидеть Дану хотелось, а утром она уедет с мамой на шопинг. И с чем останусь я? Хотя бы взглянуть на нее. Даже будить не стану. Прикинул высоту балкона и полез наверх. Цепляться за декор здания было достаточно удобно, даже не глядя на мой вес. Наконец, пальцы вцепились в металлическую ковку на балконе, и я забрался внутрь. Повезло. Как и рассчитывал, балконная дверь была открыта. Осторожно пробрался в спальню и застыл у кровати Данны. Она спала, невыносимо прекрасная, в тонкой кружевной сорочке. На манящих губах играла полуулыбка. Наверное, Дане снилось что-то хорошее. Одна бретелька сорочки немного съехала. Дракон внутри довольно рыкнул. Локоны рассыпались шелком по подушке. Каюсь, не сдержался. Наклонился и попытался осторожно коснуться губами губ. Но не успел. Дана распахнула глаза и завизжала. Закрыл ей рот поцелуем, а то сейчас весь этаж сбежится. — Лорд Драконов! Дана пылала праведным гневом. «Вы что себе позволяете?» «А вы чего кричите?» Возмутился я. «По-вашему, когда в окно влезают непонятные личности, молчать надо?» «Я? Я понятный!» Огрызнулся в ответ и прикусил язык. Я же мириться пришел. «Дана, я не то хотел сказать. Днем вы неправильно меня поняли и, видимо, обиделись». «Неправильно?» «Очень даже правильно!» Дана продолжала хмуриться. «Да помолчите же вы! Дайте сказать!» «Говорите!» Мисс Дмитреску наморщила носик и отвернулась. «А сорочка-то что надо?» Дракон оценил. «Гм! Насчет моего предложения!» «Которого?» «Замуж!» Рявкнул так, что посыпалась отделка стен. «Простите, Дана, я просто нервничаю. Так вот, предложение остается в силе. «А вы что-то предлагали?» Дана все-таки обернулась. «Мне показалось, что вы даже не спрашивая решили все за меня. Это не так. Поймите, Дана, вы мне глубоко симпатичны. То есть...» «Да люблю я тебя». Все. Главные слова сказаны. Не так, как советовал Ник, но завтра, может быть, уже никак. А Дана молчала. Странно так молчала. Дракон советовал закрепить слова «действиями», а мне хотелось развернуться и уйти. «Странный ты, Тим», — наконец заговорила она. «То обманщица называешь, то в любви признаешься. Ты уж определись, хорошо?» «Я определился, иначе бы не пришел. Я хочу знать...» «Что?» — спросила Дана. «Выйдешь ли ты за меня замуж?» «Похоже, мне не поверили». Дана даже привстала и потрогала рукой холодный лоб. Только вот от страницы я ей уже не дал, сгреб в охапку и усадил себе на колени. Она обвела мою шею руками, опустила голову на плечо, и дракон внутри довольно заурчал, как большой кот. «Мне надо подумать», — сказала тихо. «А что тут думать?» — возмутился я. «Всего два варианта. Либо да, либо нет». «А как же твоя истинная пара?» — спросила Дана. — Ты ведь столько лет ее искал? Я ведь не драконица, а... — Да какая разница? — перебил я Дану. — Хоть крокодилица. Я тебя люблю. Мой дракон тебя любит. Соглашайся. — Тим, мы слишком мало знаем друг друга. Я боюсь, что... — А давай не будем бояться. Или, как и говорит Ник, ты не соглашаешься, потому что я не накрыл романтический ужин, не зажег свечи? Так я мигом... «Не надо», — удержала меня Дана. «Ты не понял. Я тоже тебя люблю, но...» «Что «но»?» Мы с драконом уже не слушали, а схватили свою добычу и покрывали ее лицо поцелуями. Дракон подначивал, что сорочки — дело гиблое, но я не собирался давить на Дану и сбивать ее с толку. Главное, чтобы сказала «да». В двери тихо поскреблись. «Это еще кто?» — грозно спросил я. «Еще один претендент». «Даночка, это я», — раздался голос мамы. «Хотела спросить, как ты, дорогая, принесла тебе пирожки». «Я уже сплю», — пискнула Дана. «Я на минутку». «Увидимся завтра. Приятного шопинга». Я запечатлела на губах возлюбленный еще один поцелуй и вылез в окно. Правда, слегка не удержался на стене и спланировала вниз, отбив то, на чем недавно сидел, но невелика беда. Зато Дана сказала, что она меня любит. Любит. Я отошел подальше от отеля, и в небо взмыл большой черный дракон. Ощущение полета опьяняло. Я пару раз перекувыркнулся в воздухе, выпустил струйку пара, пронесся в небе над отелем, долетел до океана и пронесся совсем низко над водой, забывая, что могу намочить крылья. Какие тут крылья, когда любовь? А затем... Долго валялся в изумрудной травке, пока не начало светать. Пора. Час спустя мама и Данна спокойно отбыли на шопинг.